Глава 15а Народы, захотевшего, несмотря на вечернее время, сходить на охоту, набралось 15 гномов. Схему с приманкой восприняли с энтузиазмом, но решили заменить её двумя низкоуровневыми новичками, которые хоть и ёжились, но храбрились. Ребята оказались геймерами, тонковавшими в других играх с полным погружением, и заявили, что такой ерундой, как боль, их не пройдёшь. А Сашка словам не поверил и заставил обоих доказать, что они и проделали, насадив ладони на иглу звезды, методом, который я им показал вчера. Ребята морщились, но проверку прошли. Каждый трижды, что главного ездового удовлетворило. Одну из новеньких жриц Гилдерду оставили в посёлке для алтарной связи. Да самое, что при мне взяла заказ у хоббита на создание маскировочной одежды. Вечером она собиралась накрутить нити и наткать чёрного полотна. Кроме того, полный портновский комплект позволял ей ещё заняться вязанием, основы которого получали все гномки. Получали, только прокачивать не спешили. А вот Гилдерда, похоже, никаких проблем с желанием делать женское дело не испытывала. Похоже, решила мудро проигнорировать болезненную боёвку, сконцентрировавшись на крафте и квестах. Охота По нашим расчётам, продлится часа 3-4, а связь решили держать на всякий случай. Два десятка игроков, сказавших, что будут в игре ещё полчаса-час, должны, если что, прийти на выручку. Ну и как минимум пересказать последние события геймерам, предпочитающим ночной образ жизни или находящимся в других часовых поясах. В самом крайнем случае я предложил звать граммодара с командой могучих местных. Старый гном пробурчал: "Да уж случаи бывают разные, но помочь обещал. Если уж без стариков никак. Взамен Кассида отдала ему свои меховые изделия, и тот, посмотрев прищуренным взглядом на параметры защиты, повеселел. Заказов у него после сдачи квеста за точки оружия привалила масса. Кветка еще днем, как оказалось, пригнал целую телегу ломанного барахла из баронской оружейки, и теперь она заняла почетное место на площади рядом с трибуной. Сам же громадар раскрутил свои точечки." щильные принадлежности, наполнев взвоном и скрежетом металла окрестности. Игроки морщились, но местных гномов эти милые их сердцу звуки притягивали как магнит. Тяжеленную каменную бригантину я припрятал в своей нупской келье, обещав гаврошу восстановить ее. Развязавшись с организационными делами, мы с Кассиди махнули наконец в Лазадель искать Кажевника. С моей повышенной скоростью не было особой нужды двигаться кратчайшим путем через вороную пещеру, но я специально взял ездовое седло громадара с тяжелой высокой спинкой, чтобы выяснить функции Голема и посмотреть, как можно спускаться с вертикальных стен. В отвинчивающихся ножках кресла обнаружились припрятанные факелы, один из которых я тут же вткнул в специальный держатель. Удивительно, но в режиме Голема пламя светильника игнорировало встречный поток воздуха, словно находилось в стеклянном пузыре. Что не говори, эта игровая условность мне понравилась. Кассиди же была в восторге от мягкой подкладки и поднимающихся подлокотников, что позволяли сидеть на широком сиденье и свободно поджав ноги. Я бежал по пещерным переходам, держась за передние ножки. кресло с такой скоростью, что факелы по стенам сливались в сплошную линию. Наголовник давил не сильнее мотоциклетного шлема, ощущался лишь, когда время от времени гном ковылялся наверху и восклицала: "Свободно в позе лотоса можно сидеть, и стоять можно. Юху! Я могу стоять спиной по ходу, держась за спинку". Ощутив очередной раз, как сильно качнулось кресло, я проворчал: "Осторожнее ты там. Голову от сталактитов береги и посмотри на план голема. Я ремни не застёгивала и руки пишутся занятыми. Так что не самая хорошая идея прыгать там". Девушка беспечно отмахнулась. Заклинание тебе кастовать не получится. Все равно магия на этом уровне Голема заблокирована, а оружия для рук пока нет. Зато спинка шикарна, встала в слоте как щит Голема. Восемьдесят пять единиц защиты башни, материал дуб. Я хмыкнул. Все равно не крутись, башня, а то заносит. Вляпуюсь сейчас в какое-нибудь воронье гнездо полное яиц. Защита тебе не поможет от атак со всех сторон. Порвут птички твои меха. Будешь с кражевником в лохмотьях разговаривать? Ну горн! Протянул гномка. Что за привычка убивать на корню любой припадок счастья? Ага, я такой, убийца припадков. Вот ты подлокотники подняла, а они ведь отслеживались как боковая защита. Девушка приплясывать у меня на голове перестала, но пренебрежительно сказала: «Какой от них толк? Всего десять единиц, да еще с припиской пять процентов, потому что всего лишь подлокотники. А если к ним приделать щитки из такого же дуба, как и на спинке, и сверху, и спереди, тогда я и впрямь буду как в башне!» — воскликнула девушка, и сидение на голове вновь дернулось от какого-то ее восторженного перуэта. В Воронье гнездове было блокировано изнутри древней защитой, пройденный без затруднений. Гномы здесь даже патрули выставили, что и понятно. В анище стоит дикое. Защита же, похоже, воспринимала ворон как местных и ничуть не мешала им свободно вылетать на улицу. У меня на этот счёт было другое мнение. Похоже, с уничтожением гнездовия надо поспешить. Против моих опасений ничего страшного не встретили, хотя здесь освещение было ни оти. Гномье зрение позволяло различать гнездовия и кучи помёта. Птицы же опасливо разлетались, недовольно каркая. Похоже, как-то определяли, что с этим нечтом, чащемся по их владениям, лучше не связываться. Преодолели мы это вонючее пространство мигом, даже не успев словить дебаф от спёртого ядовитого воздуха. Выход из катакомб засветился в лучах заходящего солнца. Величественные стены замка открылись справа. Вертикальная стена под воздействием умения хождения по скалам качнулась и представилась хоть и крутым, но вполне преодолимым 40-градусным уклоном. Зашкаливающая ловкость же позволила спуститься без труда. Тут рядом один из алтарей, нам мимо и в сторону дальше. Срежем по склону и как раз выйдем на хибару кажевника, сказал я и с некоторой досадой понял, что не могу ободряюще пошлёпать девушку по бедру, как привык уже делать, катая её на загривке. На повороте из-под ног брызнули камни. Я, как заправский гид, показывающий из автобуса туристам достопримечательности, объявил: "А слева вы видите алтарь". После последнего слова поперхнулся и удивлённо поправился. Хм, не видите. Сиденье качнулось, и обзор мне закрыла свисившаяся сверху голова Кассиди в обрамлении пушистых рыжих локонов. Вижу очередь, как в фильмах хотя к атег атх социализма. Заявила девушка и соскользнула на землю. Голем распался, я вновь ощутил бонус 300 единиц ловкости, а серая полоска заблокированной маны начала заполняться ярким небесным цветом в интерфейсе.